«Борис!» — воскликнула мило краем уха, слушая глубокого. «Это Лютикова! Срочно бегите ко мне! Здесь с Константином кое-что случилось». «Кое-что случилось? Вы хотите все рассказать моему брату?» — искренне удивился тот. «Все, в чем я вам признался? Что ж замечательно! Пусть все знают! Мне не 17 лет!» чтобы скрывать любовь к женщине, даже если она избалована мужским вниманием, самолюбива и независима. И я не стану прятать глаза, если мне зададут прямой вопрос». Звонок принялся заливаться, а вместе с ним начали заливаться муха и тризор. Мила метнулась в коридор и распахнула дверь. «Что?» — выплюнул Борис на секунду, замирая на пороге. «Что с Костей?» Он наелся невидимки. — сказала Мила, сдавленно всхлипнув. — Я ночью привезла из деревни, стащила у мужа на производстве. Я все потом расскажу. А он, он, он достал из коробочки и съел. — Боже мой, зачем? — Да случайно, случайно же. — И что с ним теперь? — У него бред, горячка. Он несет всякую ахинею. Борис возник на пороге кухни и вонзил в брата внимательный и одновременно сочувственный взор. «Она тебе рассказала, да?» – спросил тот, воинственно складывая руки на груди. «Что ж, это все правда. Я влюблен и не собираюсь этого скрывать». «Вот видите», – всхлипнула Мила, – «признание в любви мне! Бред! Бред! И он такой красный! Наверное, у него высокая температура. Давайте сейчас же вызови мне отложку». Борис тотчас же согласился с ней, бросился к телефону и стал названивать врачам. «Отравление!» — отрапортовал он, пообещав бригаде денег и вообще все сокровища мира, если они приедут быстро. «Чем?» — он обернулся к Миле и переспросил. «Чем?» — «Неизвестным веществом». «А кто? Кто отравился?» — поинтересовался Константин у Милы, покуда Борис диктовал адрес. «Ваш пёс Трезор?» Разве к собакам ездят не от ложки?» Мила наклонилась к нему и нежно приложила ладони к его щекам. Щеки действительно пылали. Константин тут же воспользовался моментом и водрузил поверх ее ладони свои собственные. «Можно? Я стану называть тебя на ты. Людмилой. Можно?» Он взглянул на нее с горячечной надеждой. Синие глаза его были туманны, словно облачное небо. «Если с этим парнем что-нибудь случится, я прыгну с крыши на асфальт», — взбудоражилась Мила. «Я просто не захочу больше жить». Вслух же она простонала. «Конечно же, Костенька! Конечно! Называй меня, как тебе нравится! Тебе можно все! Я разрешаю тебе все!» Она встала на колени перед табуреткой и схватила Константина за руки. Ей казалось, что ему нужна поддержка. «Нам необходимо тебя спрятать», — понизив голос, заявил тот, — «немедленно и надежно. Я никуда не уйду. Все время буду с тобой. Защищу тебя грудью, если придется». «Может быть, тебе прилечь?» — поинтересовался Борис, проявляя все признаки беспокойства, какие только можно было ожидать от мужчины. Покусывание нижней губы, сжимание-разжимание кулаков и сведение бровей к переносице. «Да-да», — подхватила Мила, — «тебе нужно прилечь». Она повела его в комнату, словно санитарка раненого солдата. Когда Константин повалился на диван, Мила поняла, что ему совсем худо. «Как быстро подействовала эта дрянь!» — шепнула она Борису. «Вот, возьмите коробочку, отдайте врачам. Там еще порядком осталось. Может, им удастся определить, какое надо дать Косте противоядие?» «Людочка, обними меня!» — потребовал тем временем умирающий. «Мне что-то холодно!» Мила наклонилась к нему и обняла двумя руками. Сверху мгновенно взгромоздился тризор. Когда приехал врач, им с Борисом пришлось разбирать всю пирамиду. Константин шумно дышал, Мила рыдала, тризор бешено лаял, муха забралась под кровать и не подавала признаков жизни. «Вам не надо ехать в больницу», — заявил Борис. «Константин ужасно волнуется, когда видит вас. А ему нужен полный покой. С другой стороны, оставлять вас одну тут мне тоже не слишком хочется. Я позвоню Ольге, чтобы она приехала. А пока вместе с собаками отправлюсь к Капитолине Захаровне. Клянусь, я пересижу у соседки до приезда родственников. При родственниках, надеюсь, меня не станут убивать». «Это как фишка ляжет», – пробормотал Борис. Впрочем, сейчас его больше волновало состояние брата, поэтому он очень быстро согласился на предложенный милый план. Вместе с врачом они вывели Константина на улицу и увезли в мигающей и воющей машине скорой помощи. Мила позвонила Ольге, покормила собак и трусливо побежала на первый этаж к Капитолине Захаровне – прихватив с собой всю наличность, какая у нее еще оставалась. Дверь открыла медсестра Жанна. Личико у нее было по-прежнему невинным и нежным, словно лепесток розы. «Жанночка», — да омерзение сладким голосом сказала Мила, «мне надо с Капитолиной Захаровной обсудить проблемы побелки. Она ведь уже проснулась?» «Проснулась, конечно. Мы уже завершили утренний туалет» с некоторой гордостью ответила Жанна. «А у вас что-то случилось?» Мне показалось, наверху кричали. «И собаки лаяли!» Донёсся до них из комнаты громоподобный голос Капитолины Захаровны. «Не волнуйтесь!» Поспешила успокоить её мило «Собаки у меня временные, ненадолго. Скоро я их раздам. Они не мои на самом деле». «Жаль!» сказала старуха огромной горой, возвышавшаяся в кровати. «Люблю, когда шумно, когда голоса, музыка, топот. Так я чувствую себя в гуще событий и хорошо сплю. В последнее время ты мне, милочка, обеспечила комфортное существование. У тебя вечно что-нибудь гремит, кричит и скачет. Замечательно! Продолжай так и дальше. Яблочко хочешь?» «Нет, спасибо», — покачала головой Мила, у которой при мысли о еде ползли по спине мурашки. «А я съем, если ты не возражаешь!» Капиталина Захаровна взяла деревянную трость с массивным набалдашником, которая стояла прислоненной к стене возле кровати, и, ловко орудуя ею, придвинула к себе по столу вазу с фруктами. Мила неожиданно заметила, что на балдашник с одной стороны, испачкан чем-то темно-бордовым. «Кровь?» – подумала она внезапно. «Неужели старуха не замечает?» Капиталина Захаровна с хрустом принялась за яблоко. В голове Милы тем временем рисовалась страшная картина. Вот старуха переползает в инвалидное кресло и едет к входной двери. Открыв ее, она замечает Листопадова. Или же делает что-то тайное и ужасное, что видит Листопадов, вариантов несколько. Тогда она подзывает его поближе, может быть, просит наклониться и ударяет тростью по голове. Потом спокойно закрывает дверь и, наспех, обтерев орудие убийства, ставит его в темный угол. Да, но как тогда тело Саши Листопадова оказалось в подвале? Может быть, его затащил туда кто-нибудь другой? Может быть, Жанна? Слабовато она для такого дела. И кто, и зачем в таком случае опоил снотворным водопроводчика Митяя? «Да ты меня не слушаешь!» Укорила ее тем временем Капитолина Захаровна, которая, жуя и чавкая, ухитрялась при этом еще что-то рассказывать. «Слушай, слушаю!» солгала Мила, заставляя себя отвести взор от страшной трости и отогнать картины недавнего преступления. «Мы с вами так до сих пор и не договорились о ремонте. У меня деньги с собой». Они начали оживленно обсуждать будущую побелку и покраску кухни. Капиталина Захаровна заодно решила поменять цвет стен, и пока они обменивались мнениями по поводу подходящих оттенков – Приехали Ольга и Николай. Приехали они на газели и привезли с собой новый диван. «Это я купила тебе в подарок», — сообщила Ольга. «Возможно, нам придется у тебя ночевать? Не хотелось бы ютиться, где придется». «Так это ты для себя купила подарок», — уличила ее мило «Любишь мягко поспать, я ведь знаю».